Глава восьмая. Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи. Гавроша обступили. Но он не успел ничего сказать. Мариус, весь дрожа, отвел его в сторону. «Зачем ты сюда пришел?» «Вот тяна!» — воскликнул мальчик. «А тут сами!» И он смерил Мариуса спокойным, дерзким взглядом. Его глаза сияли гордостью. Мариус продолжал строгим тоном. Кто тебе велел возвращаться? Передал ты, по крайней мере, письмо по адресу. По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно. Человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ — начал бессовестно врать. «Гражданин, я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется». Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель — Проститься с Козеттой и спасти Гаврош. Ему пришлось удовольствоваться половиной задуманного. Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на Фошлевана, он спросил. — Ты знаешь этого, человека?" Нет, — ответил Гаврош. — Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только ночью. Смутные болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения Фошлевана? Может быть, Фошлеван — республиканец? Тогда его участие в этом бою вполне понятно. Между тем Гаврош, удрав на другой конец баррикады, кричал «Где мое ружье?» Курфейрак приказал отдать ему оружие. Гаврош предупредил товарищей как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружье в Козлы на Малой Бродяжной. С противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы. Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил: «А теперь всыпьте им как следует». Между тем Анжель Раз, стоя у бойницы, с напряженным вниманием следил за противником. Осаждавшие, видимо, не очень довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли. Подошел пехотный отряд и занял конец улицы позади орудия. Солдаты разобрали мостовую. И соорудили из булыжников прямо против баррикады небольшую низкую стенку, нечто вроде защитного вала, дюймов 18 высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сендени. Анжель Расу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью. И он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу. — Нагните головы! — Прижмитесь к стене! — крикнул Анжель раз. Станьте на колени вдоль баррикады! Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении гавроша, Стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжелераса, раздался выстрел и страшное шипение картечь. Это был оглушительный залп. Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих. Было ясно, что если так будет продолжаться, баррикада не устоит. Пули. Пробивали ее. Послышались тревожные возгласы. «Попробуем помешать второму выстрелу», — сказал Анжель раз. Опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел. Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить, в конце концов, самую войну. Комбефер, стоя рядом с Анжельрасом, глядел на юнош. Как жаль, — сказал он. — Да чего отвратительно эта бойня. — Право, когда не будет королей, не будет и войн. — Ты целишься в сержанта, Анжельрас, — и даже не глядишь на него. Подумай, быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный. Ведь молодые артиллеристы — народ образованный. У него отец, мать, семья. Он, вероятно, влюблен. Ему самое большее — двадцать пять лет. Он мог бы быть твоим братом. — Он и есть мой брат, — произнес Анжель раз. Ну да, и мой тоже, — продолжал Комбефер. Послушай, давай пощадим его. Оставь, так надо. По бледной, как мрамор щеке Анжелераса, медленно скатилась слеза. В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем поварился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, что по спине его между лопатками течет струя крови. Пуля пробила ему грудь на вылет. Он был мертв. Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгодала несколько минут.